Глава 26. Ник был со мной весь день, будто боялся, что я сбегу. Хотя куда я могла сбежать? Я еле ложку к рту поднимала. Вся моя бравада закончилась. Осталась пустота, обида, злость на Кирилла. Он же знал. Все знали. Сань, не злись, пожалуйста. Кирилл хотел как лучше. Все боялись тебя напугать новостями. «А Тоня? Как вы Тоню-то уговорили?» «А она знала?» — удивился Никита. «Про это я не в курсе, но семья наша знает. Мама очень переживает за тебя. пьет успокоительное. Пожалуйста, не обижайся. Кирилл правда очень переживает». Я медленно пила чай, отщипывая от диетического кекса и слушала Никиту. Все его попытки сводного брата оправдать. С Тоней я сама потом поговорю. «Вот ты мне скажи, Ник, а что было бы, скажи он мне, что это я с ним провела ту ночь. Я же мучилась от того, что ношу ребенка от неизвестного мужчины, что забеременела от веры, что ребенка могут забрать, найдись отец. И тут Кирилл, тот самый Громов, весь вежливый, заботливый, внимательный. Я же девушка, Ник, я же глаза имею». «Думаешь, можно не влюбиться в твоего брата?» Я всхлипнула, и Ник сразу же меня обнял, усевшись на край. «Сашуля, не плачь. Я сам сейчас залью тут все соплями. Просто поговори с Кириллом. Все косячат. Нет идеальных. И он же только из благих намерений, которыми в ад обычно дорога выслана, да?» «Ну, Саш, ну, Ник!» — передразнила я и улыбнулась. Вздохнула тяжело и уставилась на чаинки в чашке. Внутри все снова так натянулось, так болело, так ныло и будто звала. Кирилла. Теперь я знала, кого звало мое сердце. Хорошо, я поговорю. Никита сразу заулыбался радостно, будто ему приз вручили. Столько радости в глазах. Тогда я пошел, Саш. Побуду концом хороших новостей. А я посплю. Кивнула я и отставила под нос, чтобы лечь удобнее. Спать я не собиралась, а вот почитать — да. Никита меня чмокнул, а потом вдруг спросил. «А какого пола, малыш?» «Ник, да там еще крошка. Такие вещи попозже узнают». Улыбнулась я, погладив еще не такой крупный живот. И сразу стало теплее на душе. Не узнавайте. Пусть будет сюрприз. Уверенно проговорил Никита и снова меня чмокнул. Отдыхай. Я уменьшила Димером свет в палате и устроилась на боку читать книгу на телефоне. Через два часа глаза стали слепаться, но сюжет так захватил, что я читала и читала, пока не провалилась в дрему. Сквозь нее слышались шаги, чье-то теплое дыхание на щеке ласку чужих пальцев. Я хотела открыть глаза, но чужая ладонь накрыла мои глаза, и я услышала голос Кирилла. «Саша, поспи. Я здесь. Петь у моих в доме. Просто поспи. Ляг со мной», — прошептала я. Мне надоело делать вид, что я не страдаю без его тепла, что не хочу его видеть. И злость, которая бурлила днем. Сразу же испарилась, как только услышала такое родное... Саша. Кирилл скинул обувь и аккуратно лег со мной. Обнял крепко-крепко и принялся гладить спину, пока я не заснула. Я уткнулась в него, как и хотела все это время. И, конечно, утром я чувствовала себя просто прекрасно. Кирилл уже принес завтрак и сидел рядом со мной, ласково гладя мои волосы. Я увидела его лицо и улыбнулась а потом сощурилась и встала с кровати. «Так я в ванную умоюсь, а ты пока подготовь мне вразумительный ответ на все мои вопросы». «Так ты же еще ничего не спросила, Саша». Виновато растянул губы в улыбке Кирилл. «Ты прекрасно знаешь, что я хочу у тебя спросить. Все, я ушла в душ». Я привела себя в порядок. «Капельницы сняли еще вчера при Никите?» Но сегодня я почувствовала все прелести медпомощи. Тело ломило и болели руки. Но я все равно чувствовала себя намного лучше и намного спокойнее. Вернувшись к Кириллу, я снова залезла на кровать и принялась завтракать. Кирилл молчал и с улыбкой наблюдал за мной. «Я тебя внимательно слушаю, Кирилл Викторович». Поедая кашу, напомнила я Киру, что жду объяснений. Я совершила ошибку, Саша. Я принял решение за нас двоих и решил, что могу придержать наш разговор, чтобы не нервировать тебя, а в итоге довел до нервного срыва. Я кивнула и стукнула его кулачком в плечо и заставила испытать злость и обиду. Я отложила поднос и придвинулась ближе к Киру. Он обнял меня и прижал к себе. Поцеловал в висок, прикрывая глаза и медленно выдыхая. «Саша, я очень виноват. Мне нужно было поговорить с тобой еще до нашей роковой ночи. Ты мне давно запала в душу. Просто я слишком долго отмахивался от своих чувств. А в ту ночь все мои тормоза сгорели. Что тогда произошло? Я почти ничего не помню». Спросила я, утыкаясь носом в теплую шею Кира. «Боже, как же было сейчас хорошо и спокойно. Как же уютно». Тебя опоил Саганов, и он устраивал такие развлечения для своих шакалов не раз. Я приехал вовремя и успел тебя перехватить, как почувствовал. А потом произошло то, что я с удовольствием повторю. Кирилл прижал меня, обнял крепко и принялся целовать волосы. «Саша, прости меня. Я сделал выводы. Никаких тайн Мадридского двора. Я тебя очень люблю». И не позволю никому причинить тебе вред. Поэтому и Саганов, и Вяземский уже ответили за свои поступки. Я слегка отклонилась, чтобы заглянуть Киру в глаза. Он смотрел на меня с такой нежностью и заботой, что я вряд ли бы смогла продолжить злиться на него. «Ну как тут можно обижаться, когда тебя окружают любовью? Но я все равно видела в его глазах боязнь моего отказа». Ответили. Повторила я шепотом. Мне сейчас было совершенно плевать и на Саганова, которого я и не знала, и на Кристину с ее семьей. Мне был важен только Кирилл. «Кир, тебя поэтому не было со мной вчера?» «Да, пришлось срочно указать на свое место». Холодно ответил Кир, а потом сразу же сменил тон, гладя меня по спине. «Но теперь все в порядке, Саш. Не волнуйся». Я уже успокоилась. Как только ты ночью пришел, то сразу стало легче. Я теперь постоянно буду с тобой. Но нет, постоянно не надо, — рассмеялась я. Но спать я буду только в твоей постели. Как захочешь, — ответил Кир и снова поцеловал меня. Ты мое сокровище. Не могу пока ответить взаимностью, потому что Кирилла Громова сложно назвать сокровищем уж больно характер у вас тяжелый кирилл викторович подколола я кира но я в вас определенно влюбилась кирилл сразу же принялся целовать мое лицо сжимать в объятиях заставляя меня смешно пыхтеть и смеяться от щекотки саша у меня все внутри так нежно замирало и тянулось к его голосу когда он произносил тихо и по особому ласково мое имя Я не стала стесняться и рассказала Кириллу о всех своих чувствах к нему. Как боялась его, когда только увидела еще несколько лет назад. Как он меня заинтересовал, и я тайком смотрела на него, заходя в гости к Нику. Как за своей трудовой жизнью забыла о нем, А потом открылась тогда ночью, отпустила все свои чувства, потому что так же, как и он, чувствовала связь между нами. И сейчас жалею только об одном — что разум мой был выключен, и я никогда уже не вспомню нашу первую ночь. Не думай об этом. У нас впереди миллион таких же и еще лучше ночей, Саша. Я твой навсегда. И у нас вся жизнь впереди, чтобы я тебя завоевал окончательно и бесповоротно. Кирилл завозился, что-то доставая из кармана, а когда достал, протянул мне со словами. Понимаю, что не очень торжественное место, но. Александра, ты выйдешь за меня? Вдруг произнес Кирни, выпуская меня из своих объятий. Он лишь отклонился, чтобы посмотреть в мое смущенное лицо. На протянутой руке была бархатная коробочка. Я взяла дрожащими пальцами и открыла ее. Внутри лежало изящное, усыпанное бриллиантами кольцо. Ничего вычурного, но безумно дорогое. Я закусила губу, сдерживая слезы. Почему-то именно это кольцо вдруг поставило точку во всех моих переживаниях и страхах. Оно распахнуло для меня совершенно новые двери в мое однозначно счастливое будущее. Да, Кир, я согласна. Он выдохнул, надел кольцо на мой безымянный и нежно поцеловал его. «Саша», — прошептал Кир и снова обнял, потираясь носом о мой висок. «Моя девочка». Я цеплялась за Кира, блаженно вдыхая любимый аромат и наслаждаясь этим огромным безмерным счастьем. Но тут Кир как-то вдохнул тяжело, уткнулся в мое плечо и виновато проговорил. Мы же теперь без тайн, поэтому я признаюсь. Я купил твою победу на конкурсе кондитеров, перебил ставку Каракина. Я замерла, поморгала и обиженно протянула. Кир. «Ну а как я должен был реагировать, когда узнал, что он тебя выгнал, как последний урод, да еще и измывается?» «Саш, пусть радуется, что не через трубочку ест!» Жёстко сказал Кирилл и погладил мою щеку. Я прижала его теплую ладонь своей и улыбнулась. «Нам определенно предстоит долгий путь из взаимопонимания друг друга. Кир меня защищал, и это его право, как вера» а я хочу реализовывать себя самостоятельно, не опираясь всегда на его силу. И сейчас от моего решения будет зависеть, как мы будем решать эти столкновения наших интересов и дальше. «Кир, а можно поступить вот таким способом?» Я наклонилась к его уху и прошептала самое правильное и справедливое решение. «Спустя неделю...» «Готова?» – с победным огоньком спросила меня Тоня, поправляя мой фартук. Третий тур конкурса был совмещен с финальным туром и разнесен на весь день. «Тонь, нет, не готова. Но у меня просто все внутри бурлит от состязания с Каракином». Смеясь, призналась я. Киру приходить сегодня запретила, чтобы он не отвлекал меня. Мы и так всю неделю, как попугайчики-неразлучники, сидели на одной жердочке а Петя смеялся над нами и пытался нас разлепить, когда находил нас в доме родителей Кира в обнимку. Тётя Оля приняла меня как родную дочь. Сплакнула. Принялась хлопотать. Когда приехали мои родители, то она приняла все заботы на себя и успокаивала мою маму, которая, похоже, была шокирована и напугана больше, чем папа. Он принял Кирилла сразу, пожал ему руку и дал лишь одно напутствие. «Берегите друг друга». И мы шаг за шагом учились беречь это хрупкое и такое важное счастье. Именно это ощущение и вдохновило меня на создание своего десерта, который станет главным в моей кондитерской молнии. Тоня предложила переназвать ее «Гром и молния», и я, черт побери, собиралась подумать об этом. «Ты не скажешь Каракину?» — спросила тихо Тоня. После третьего тура, где он умудрился все-таки испортить часть ингредиентов для бисквита, мы остались только вдвоем, и борьба в финале шла между нами. Нет, это будет сюрприз для маэстра. Если он не захочет считать меня достойным противником, то это его выбор. Это сумасшедшая идея, покачала головой Тоня. Но мне нравится. Саша, только ты могла выровнять ваши шансы таким способом. И ведь Кир согласился. Это мой подарок на свадьбу от Кирилла. Я хочу сама понять, насколько же я талантливый кондитер. Когда нас позвали к длинному столу, стоящему напротив жюри, я хотела лишь одного. Приготовить свой идеальный десерт, который отразил бы всю нашу необычную молодую семью. Гром и молния усмехнулся Каракин, глядя на фотографию моего десерта до дегустации жюри. Он пристально разглядывал шарообразную основу из тонкой нежно-бежевой карамели, на дно которой я уложила хрустящую шоколадную основу, как в Монблан, проложила слоями крем-чиз со взбитыми сливками ярко-бирюзового цвета и вкусом бабл-гамма. Верхушку украшала шапка из тёртых фисташек с миндалем и запеченных долек персика. Маленькая шоколадная позолоченная молния на деревянной палочке красиво втыкалась в сладкую мякоть персика. Я гордилась этим десертом, потому что он отражал всех моих любимых и дорогих сердцу близких, родителей, моих и Кира, что будто как этот карамельный полушар обнимали нас. Шоколадная хрустящая и плотная основа Кирилл, такой же основательный, но полный хрустких сюрпризов. «Я — крем-чиз, а наши дети — Петя и будущий малыш — сливки со вкусом Гамма, как вкус детства, и шапочка из орешков и персиков, как соленая и сладкая правда жизни. Ведь счастье — это долгая дорога, а не конечный путь. Он отражал меня, моё мастерство и мою любовь». «По-моему, хорошее название», — ответила я спокойно, глядя на сложнейшую Павлову от маэстра. Все-таки Каракин хоть и был сущим дьяволом среди кондитеров, но создавать он умел. Хорошее, ⁇ кивнул он. Ты молодец, Саша. Никогда не думал, что ты сможешь. Но ты здесь. И ты заберешь победу. Я признаю свое поражение. Без особых эмоций ответил Каракин. Ты же знаешь, что я купил первое место но в этом году оно по праву твоё. Меня поразила его речь. Он сам отдал победу. Кому рассказать никто же не поверит. Но мне была нужна чистая победа. Погодите дарить титулы, Аркадий Семёнович. У нас с вами равные нулевые шансы. Судим дано распоряжение от моего жениха судить честно. Каракин удивленно перевел на меня взгляд, И впервые в жизни заливисто рассмеялся. Александра, вы определенно полны сюрпризов. Титул «Кондитер России в этом году получила я, Александра Громова, в девичестве Железного. И у меня, нас, все только начинается. год. Эти завистливые мелочные пиарщицы уже везде написали, что молодая жена Громова купила на его деньги и титул кондитера, и сеть кофеен. Да чего же чужой успех поперек горла таким? Тоня отшвырнула планшет и устроилась в кресле в моем кабинете. «Скажи своим, чтобы написали пресс-релизы для опровержения. Это же клевета, Саш. Сделай хоть пост». «Как открыть своё кафе на декретные?» «Декретные от Каракина», – добавила я, и мы с тоней рассмеялись. «Это просто настоящая фантастика. Что ты там подмешиваешь в свою гром и молния? Главный судак Москвы взял и выплатил тебе всю одну из суммы за три года. Я до сих пор поверить не могу». «Я тоже», – ответила я подруге и закрыла крышку ноутбука. Но это очень крутое ощущение, когда ты все сделала сама. Так я закончила. Погуляем. Только купим у тебя раф и поедем в парк. Хочу нагуляться перед холодной осенью. Тогда поторопимся. Подогнала я Тоню и взяла удобную люльку с крохой. Да, светик мой. Малышка огукнула и закрехтела. Тоня с теплой улыбкой заглянула в люльку и посмотрела на меня. Похоже, у нас будет не клан Веров, а клан Волчиц. И я совершенно не против. Поддержала меня Антонина Потапова в девичестве Малинова.